Карен Бюльстед 1839-1931. Тетя Эдварда Мунка, с которой его связывали близкие отношения на протяжении всей жизни. В 1863 году она по просьбе сестры Лауры Мунк впервые приехала к ней в дом, чтобы помогать с детьми и по хозяйству, и в последующие годы часто брала на себя домашние заботы во время ее болезней. После смерти сестры Кара окончательно переехала к семье Мунков и стала им настоящей опорой, воспитывала детей и вела хозяйство. Она рано заметила в племяннике талант к рисованию и поддерживала его в этом занятии. 27 июня 1876. Гардемуэн. Дорогая тетя, хочу попросить тебя от имени папы прислать его белые летние брюки. И еще пусть Софии пошлет сигары. Я заплачу шесть киллингов, когда приеду в город в следующий раз. У нас здесь очень красиво. Наша соседка, мадам Тронсон, готовит нам еду. Совсем рядом начинается роща или лес. Полигон для учений со всех сторон окружен лесом. И по плацу разбросаны отдельные группы деревьев, похожие на оазисы. В первый день я спал в папиной палатке. Попроси Андреаса купить топор, потому что без топора нам не сделать жардиньерку. Деньги лежат в шкатулочке в шифоньере. И еще передай Андреасу, чтобы взял свой лук и тетиву для моего лука. У нас тут остановился цыганский табор, и я видел одного мулата, который глотал огонь и плясал халлинг, сноска. Халлинг — норвежский народный танец. Остальные были в большом шатре. И я их не видел, потому что очень поздно пришел. Но они наверняка будут показывать фокусы на осмотре батальона. Папа поговорил с некой мадам Волк, чей дом находится рядом с полигоном. И там вы сможете взять постельное белье и прочее, чтобы не вести все с собой. Последние дни часто слышали гром. Папа заработал 9 или десять даллеров. Папа здоров, он велел передать от него привет. Твой Эдвард Мунк. «Привет от меня Андреасу, Софии, Малышкам и Эмилии!» 1884-1887 получено 24 сентября. «Дорогая тетя, пожалуй, настала пора написать ответ на твое письмо. Пальто пришлось очень кстати, оно хорошее и теплое. Между прочим, у нас в последнее время стоит хорошая погода». Я, пожалуй, останусь тут до конца этой недели, отчасти потому, что здешний чистый воздух пойдет на пользу моему здоровью, отчасти потому, что я хотел бы закончить картину. Не знаю, получится ли достаточно хорошо, чтобы выставлять, но, может быть, и получится. Но даже если ничего не выйдет, я все равно не жалею, что приехал сюда, потому что пребывание здесь очень благотворно на меня воздействует. Я себя превосходно чувствую — И мне все очень нравится. Я часто ужинаю у дедикенов. А не так давно побывал у них на чудесном обеде. Пять часов по случаю помолвки. Четыре сорта вина и шампанское. Вчера устраивали бал в складчину. Я танцевал до половины четвертого и славно повеселился. Даже не ожидал такого за три кроны. Сёренсен уехал, и мы остались вдвоем. «Мне нужно, чтобы ты прислала мне немного денег. Модель для картины обходится недешево. Мне понадобится, по крайней мере, 45 крон. Не забудь, что для меня отложено. Пришли, пожалуйста, деньги как можно скорее, потому что я пока не решил, когда я уеду. И еще хочу узнать, как обстоят дела дома. Как поживает Наталья Меллер? Всем привет! Твой преданный Эдвард Мунк». Тебе привет от Стрёма. Сноска. Халвдан Фритью в Стрём, 1863-1949. Норвежский художник, в 1882 арендовавший мастерскую в здании Пюлтустен, в Осло, вместе с Мунком и другими коллегами. 8 января 1989 Дорогая тетя, спасибо за деньги, они очень пригодились. «Теперь после болезни мне предстоят немалые расходы. Я довольно много принимал лекарств. Я заболел во время прогулки за 10 километров в соседний поселок, где живет с и некоторые другие художники. Я был там довольно неосторожен. Я пролежал около трех недель, и только дней десять как снова начал вставать». Доктор Дидриксон... Отнесся к моей болезни очень серьезно и навещал меня почти каждый день. На редкость приятный человек. Теперь я с каждым днем чувствую себя все лучше. Так что ждите меня домой дней через восемь. Болезнь была точь-в точь, как два года назад, и лечили меня таким же образом. Мне несколько недель почти не давали есть. Дернбергеры были ко мне очень добры, пока я болел. Сноска! Речь идет о художнике Карле Дёрнбергере 1864-1940 и его сестре Шарлотте Мэсси, с которой у Мунка был короткий роман весной-летом 1889 года. Художник Дёрнбергер собственной персоны приходил ко мне через день. Твой преданный Эдвард Мунк. 1889. Озгорстран. Приписка другой рукой. В этом доме Эдвард Мунк нарисовал Сигурта Беткера и меня, сидящего моря. Дорогие ингеры тетя, я не смог найти такое место, о котором мы с вами говорили. Зато я снял дом. Очень милый домик с садом у самого моря, в стороне от самого Озгорстрана. Цена его 70 крон за все лето. И в нем три отличные красивые спальни. Девушка из соседнего дома может нам помогать по хозяйству. А хозяйка с хутора может готовить для нас еду весь месяц, что мы будем одни. Когда вы с Лаурой приедете, вышеупомянутая девушка поможет вам устроиться. У нас будет три кровати с матрасами. И весь двор будет в нашем распоряжении. Здесь ужасно мило и красиво. Пусть Ингер и Андреас приезжают поскорее. Здесь потрясающий воздух. Пришли лодку как можно скорее. Твой преданный Эмунг. Кухни прекрасная печь. Не забудь гамак и дождевик. 30 ноября 89 Париж. Дорогая тетя, спасибо за письмо и за деньги. Они оказались очень кстати. Деньги довольно быстро закончились, зато я купил множество необходимых вещей, принадлежности для живописи, обувь и так далее. Погода довольно неприятная и очень сырая, хотя морозов пока еще не было. В доме очень холодно, и его почти невозможно прогреть, покупая дров на полфранка в день. В остальном у меня все обстоит неплохо. Я рад, что в доме стало приятно». Только большая комната, насколько я понял, не очень удалась. Сноска. Осенью 1889 года семья Мунков переехала за город, в усадьбу Хаукету. Жаль, что ее не выкрасили в светлый цвет. Наверное, теперь с наступлением осени в ней довольно уныло. Дорога до станции должно быть не самая приятная. Но когда выпадет снег, должно стать получше. Я, кажется, снова буду переезжать, потому что в моей нынешней комнате в Ньюи очень сыро и холодно. Пока не знаю, где я буду жить. Посылаю пока что письма на адрес ателье Буве Рюфу Бур Сен-Аноре, 233. Я пришлю открытку после переезда. Несколько дней назад я побывал в Большой опере. Вокруг нее происходит самая блестящая жизнь во всем Париже. По вечерам она освещена бесчисленными электрическими лампочками. Это выглядит особенно величественно, когда сидишь на крыше амнибуса. Иногда амнибус не может проехать из-за скопления экипажей. Все повозки и лошади сбиваются в один большой клубок. Порой приходится сидеть и ждать по несколько минут. А если решишь сойти, то оказываешься вынужден прибегать к разным уловкам, чтобы проскользнуть целым и невредимым между всех этих колес и лошадиных копыт. А у меня в Ньюис совершенно тихо. Даже не верится, что ты в Париже. Передавай всем привет. Мне пора домой собирать вещи. Я завтра переезжаю, но пока не знаю, куда. Написал это письмо в кафе «Даля Рижанс», в старом местечке, где собирались революционеры. За столиком напротив меня сидят очень азартные игроки в шахматы. Некоторые известны во всем мире. Твой преданный Э. Мунг. 4 декабря 1989 Париж. Дорогая тетя, до меня только сегодня дошло известие о его смерти. Сноска. Отец художника Кристиан Мунг, скончался 28 ноября 1889 года. Я сразу же отправил телеграмму, чтобы узнать. Успею ли я приехать к похоронам? Но после я прочел Моргенбладет, что уже слишком поздно и они состоятся сегодня. Твои письма я получил только сегодня. Надеюсь, скоро ты мне напишешь опять, и я узнаю побольше о том, как он провел последние дни. Я боюсь, что это переезд так плохо сказался на нем. Наверное, в новом доме было слишком грустно и темно. Так странно. Я боялся заглядывать в газеты. Опасался, что увижу там объявление о смерти. Хорошо, что я получил твои письма прежде, чем прочел об этом газете. Я так ждал встречи с вами всеми. Было бы чудесно приехать домой. Очень жаль, что раньше мне не удавалось написать «домой». Это потому, что я ждал определенности с моим новым местом жительства. «Вы не должны за меня переживать. У меня все хорошо». И комната достаточно теплая. Скоу прислал мне 400 крон. Я написал ему и попросил займы. Сноска. Улов Фредрик Скоу. 1861-1925. Норвежский предприниматель, меценат и коллекционер. Большой поклонник творчества Эдварда Мунка. Какое решение вы приняли? Останетесь ли жить на том же месте? Оно какое-то темное. Напиши, сколько сможешь о папе, как он провел последние дни до и после того, как заболел. Передавай всем большой привет от меня. Твой преданный Эдвард Мунк. Стоит ли мне приехать домой? Как ты думаешь? 2 января 90. Сен-Клу. Дорогая тетя. Я вынужден просить тебя прислать мне 200 франков из моей стипендии. Дело в том, что деньги Скоу у меня в норвежских купюрах, и я не хочу обменивать их в Париже, потому что много на этом потеряю. Гораздо выгоднее получить их так же, как в прошлый раз, когда ты присылала мне через банк. Как видишь по адресу в начале письма, я снова переехал. Мне не понравилось Париже в это время, и я перебрался сюда. У меня здесь комната гораздо больше и лучше, да и воздух гораздо чище. Хозяева очень приятные. Они держат на первом этаже ресторацию, где я покупаю все необходимое. Можешь себе представить, как тут красиво. Сено течет прямо под окнами, и я вижу башни Парижа на горизонте. Совсем рядом находится большой городской парк с развалинами старого замка. Утром я еду в город на пароходе и работаю в ателье. Из газет ты знаешь, что здесь распространился опасный грипп – сноска. Речь идет о пандемии русского гриппа. 1889-1890 годов. Меня он счастливо миновал, я пролежал всего полдня в Сочельник. Смертность от него такая же, как во время сильной эпидемии холеры. Я встречаю на улицах по три 4 похоронных процессии за раз. И похоронные бюро так перегружены, что работают даже по ночам. Ли очень гостеприимны. Снова приглашали всех в новогоднюю ночь. И я там тоже был. Сноска. Юнос Ли. 1833-1908. Норвежский писатель. С 1882 года проживающий в Париже со своими детьми Эриком и Остой Ли. Дом семьи Ли на Авеню де ла Гранд Арме 7 был местом притяжения норвежских художников и писателей в Париже. Еще меня звали на Новый год к Фрук Гуцейт, но туда я не пошел. Сноска. Аннетта Гуцейд, 1839-1922. Норвежка. Супруга промышленника Ханса Гуцейта, семья которого жила в Париже с конца 1890-х. Была знакома с сестрами Бьольстат еще по Норвегии. Фрёкин Гуцейт с невесткой заходили ко мне и застали меня за варкой яиц. Молоко выкипело и разлилось по всему полу. На столе валялись хлебные корки и какой-то мусор. Не дома свинарник. Твой преданный Эдвард Мунк. Мой адрес. Набережная Сен-Клу, 12. Прямо сейчас я сижу в ресторации и беседую по-французски с хозяйкой. И даже, по-моему, выходит неплохо. Я бы хотел, чтобы вы оказались здесь и увидели, какая у меня комната. Большая, с двумя окнами. В сумерках особенно приятно, когда светится камин, и пароходы с красными и зелеными огоньками проплывают мимо окон. Я, пожалуй, поживу здесь еще пару месяцев а потом поеду домой. У меня еще должны остаться кое-какие деньги от стипендии. Планирую отказаться от обучения у Бона. Лучше попробую нарисовать несколько картин здесь. Сноска. Леон Бонна, 1833-1922. Популярный среди норвежцев французский художник-портретист. В своей мастерской давал уроки рисования в академическом стиле, навевавшим на Мунка тоску. Бонна очень нравятся мои рисунки. Привет семье и всем знакомым. 20 января 91-го. Ницца. Пока что адресую письма до востребования. Я переезжаю из своего отвратительного отеля. Дорогая тетя! Наконец-то! Теперь все мои злоключения позади. Погода прекрасная. И здоровье все лучше и лучше. Пришли деньги, я их получил как раз сегодня. Сегодня я впервые за две недели наелся досыта. И сделал это как следует. устрицы, вино и кофе. Обо всех моих злоключениях с момента отъезда из Гавра я при случае расскажу. Наверное, глупо было не написать про деньги раньше. В поезде было ужасно холодно. Никогда в жизни я так не мерз. Не понимаю, как я это выдержал. Не то чтобы это был особенно храбрый поступок, я просто не мог больше оставаться в Гаври. В Париже тоже было ужасно холодно. Ты даже не представляешь, насколько холодная была у меня комната. Я девять дней пролежал там с ревматизмом, а в день отъезда у меня случился один из моих долгих приступов с усиленным сердцебиением. Один мой друг случайно зашел ко мне, Он купил горчишники, которые я себе поставил. Весь следующий день я пролежал до самого момента отъезда, чтобы мне не помешал новый приступ, но становилось только хуже и хуже. Всю поездку я мерз так, как никогда не мерз. И посреди ночи у меня опять случился приступ. А потом мы, наконец, повернули на восток от Марселя, где все еще была зима. И внезапно наступило лето. Небо голубое, солнце освещало купе и подбадривало нас, и Средиземное море синело прямо за окном. Приписка. «Будете писать Лауре? Передавайте привет. У Бии очень странная публика собирается. Надеюсь, он поможет Лауре. Мы проезжали мимо зеленеющих садов, апельсиновых деревьев, усыпанных плодами и цветущих роз. В Ницце я первые три дня после дороги пролежал с ревматизмом. Но потом прекрасная летняя погода поставила меня на ноги. Я думаю, скоро я начну работать. Несколько дней здесь помогают лучше, чем все доктора мира. Ты даже не представляешь, как красиво здесь. Море вплотную подступает городу. Небо всегда голубое. Возможно, я сумею продать здесь кое-какие картины. Поразительно, как долго идут письма. 14 дней туда и обратно. Все ваши письма я получил и от Ингер, и от Андреаса. Здесь жизнь обходится вдвое дешевле, чем в Париже. Комнаты вблизи променада стоят 100 крон или 150 франков в месяц. Но чуть подальше можно найти и за 30 франков. Я питаюсь в недорогом ресторанчике вместе с турками, арабами, итальянцами и так далее. Еда вкусная и гораздо дешевле, чем в Париже. Если бы я мог что-то здесь продать, приезжал бы сюда каждую зиму. Это облегчило бы мои приступы. Местный консул обещал помочь с продажей картин. Прямо сейчас я сижу в кафе с открытыми окнами и дверьми. С улицы доносится музыка, погода как в июне. Представь себе, как приятно быть при деньгах. Я подстригся и выгляжу прилично. Прежде мне на это не хватало. Если бы сегодня не пришли деньги, я бы сегодня не поел. Привет всем. Твой преданный Эмунг. Вкладываю лепесток розы, сорванный в Ницце. 6 апреля 1891. Дорогая тетя, это все случилось так неожиданно, По твоим последним письмам у меня сложилось впечатление, что у вас все благополучно. Погода этой зимой коварна. Должно быть, ты не соблюдала осторожность, возможно, перетрудила себя. Теперь, надеюсь, все обстоит так, как пишет Ингер: И ты идешь на поправку, и мое письмо застанет тебя в добром здравии. Ужасно так долго быть вдалеке от дома, и что письма идут так медленно. Я написал Глёрсену, чтобы прислал тебе лучшего вина. Сноска. Антон Юлиус Глёрсен, 1831-1907, норвежский виноторговец. Пей побольше, когда жар совсем пройдет. Ингер пишет, что пульс у тебя нормальный, это хороший знак. Но может случиться рецидив. Часто бывает так, что болезнь возвращается. Стоит лишь ненадолго утратить осторожность. Например, слишком рано встать. Мне было бы приятно, ты это знаешь, поскорее получить несколько строк, написанных твоей рукой. Не понимаю, как ты вдруг так сильно заболела. Ингер недавно писала, что ты трудишься, не покладая рук. Это все внезапные перемены погоды. С множеством приветов твой преданный Эдвард Мунк. 25 февраля 93 Берлин. «Дорогая тетя, я вижу из письма Ингер, что вы подумываете занять квартиру наверху. Вам не следует этого делать, во-первых, из-за холода и сквозняков, а во-вторых, из-за опасности пожара. Снимите любую другую, я наверняка смогу помочь с оплатой, хотя сам останусь в Берлине на зиму. Надеюсь вскоре получить кое-что из Копенгагена, где выставлены мои картины». К сожалению, из-за снежных заносов они задержались в пути, и выставка будет работать недолго. Но что-нибудь я, пожалуй, заработаю. Я сейчас живу очень хорошо. У меня две комнаты, одна из них ателье. И пишу довольно прилежно. Возможно, уже осенью смогу сделать новую выставку. Странно думать, что я больше не увижу старую квартиру. Она была в сущности очень милая. Гостиная веранда. Скоро пришлю фотографию и кое-какую критику из Копенгагена. Не пугайтесь, что Афтенпостен перепечатывает только худшие отзывы Привет, Лауре, и всем Приписка рукой, Карен. Мы переехали в другое место, и спустя некоторое время в ту квартиру, которую мы хотели занять, ударила молния. Весь дом сгорел 13 апреля 94 -го. Берлин. Дорогая тетя, я давно ничего от вас не слышал и надеюсь, что у вас все хорошо. Ума не приложу, как вы справляетесь. Должно быть, вы совершенно разорены. Если совсем прижмет с деньгами, напишите мне об этом. Я могу раздобыть 75 крон, если продам английскую набережную доктору Аренсу. Сноска. Фредрих Аренс. 1844-1914. Норвежский врач и коллекционер произведений искусства. В худшем случае я настоятельно прошу тебя пойти к доктору Аренсу и передать ему от меня, что я хочу продать картину за предложенную им цену, то есть за 150 крон. Из них половину я уже получил. Тогда вы сможете взять себе оставшиеся 75. Я уверен, что скоро с деньгами станет получше. Через несколько дней откроются две выставки моих картин. Одна в Гамбурге и одна во Франкфурте. Кое-что я оттуда рассчитываю получить. У меня здесь много хороших друзей, так что я в любом случае проживу. Я много общаюсь с подающим большие надежды польским поэтом Пшебышевским, который в прошлом году женился на дочери доктора Юля из Конгсвингера. Как дела у Лауры? Скоро уже увидимся. Я еду домой в мае. Привет всем. Твой преданный – Эдвард Мунк. 7 октября 94. -го. Стокгольм. Дорогая тетя, я вполне доволен выставкой. Зал лучше в Стокгольме. Очень большой, так что картины смотрятся хорошо. Я пока не знаю, заработаю ли что-то на входных билетах. Пока что я продал одну картину за 400 крон. Я встретил множество приятных людей, художников и не только. Сегодня вечером встречаюсь с переводчиком Ипсона, графом Прозором. Ему очень нравятся мои картины. Сноска. Маврики Эдуардович Морис Прозор. 1849-1928. Российский дипломат родившийся в польской дворянской семье. Его претензии на графский титул были не вполне обоснованы. Публика, само собой, разумеется, возмущена. У меня сложилось впечатление, что Стокгольм – необыкновенно красивый город, хотя я его почти не видел. Мне очень нравится «Дома у Бёкстрюма». Сноска. Хельге Матиас Бёкстрюм. 1865-1932, шведский геолог, профессор и политик. Благодаря ему Мунт познакомился с галеристом Бланком, устроившим его первую персональную выставку в Стокгольме в октябре 1894 года. «Вчера я был в клубе «Идун», где видел всех знаменитостей Стокгольма. По всей видимости, я останусь здесь еще на несколько дней» так что можешь адресовать письма суда еще два дня. Позавчера я отправил 40 крон. Я думаю, скоро смогу послать еще. Что слышно от Андреса? Вчера я встретил мужа Луисе Мюнте. Он звал меня заходить в гости. Привет всем! Твой преданный Эдвард Мунк. 26 февраля 1896 -го. Я нахожусь в вагоне скоростного поезда из Берлина в Париж. Он называется «Гармоника». Я великолепно спал всю ночь и пил чай за маленьким столиком в купе. Я могу пройти из одного конца поезда в другой. В Берлине повидался с массой знакомых. Там была совершеннейшая зима, 10 градусов мороза. Через час я буду в Кёльне, а завтра утром в Париже. Выехал из Берлина сегодня в ночь. Пиши до востребования в кафе де Рижанс, площадь французского театра. Эмунг. Датировано 1896. -м. Дорогая тетя, меня радует, что у вас всех все хорошо. Спасибо за фотографию. Девочка глазами похожа на Андреаса. Я снова в Париже. Меня очень взбодрил морской воздух. В Кноке великолепный воздух, но мне было скучно, так что я уехал раньше, чем планировал. Можешь себе представить, как выглядело ателье, когда я вернулся. В жизни не видел такого свинарника, я едва мог там находиться. Но после трех дней размышлений мне пришла в голову блестящая идея. Я раздобыл метлу. Это очень помогло. Теперь там приятно. Я смастерил чудесный диван из чудника и пары старых ковров. Норвежцы уже начали возвращаться. Стринберг уехал домой в Швецию. Он проходит лечение от душевной болезни. У него было столько странных идей. Он изготавливал золото и открыл, что земля плоская. И что звезды просто дырки в небесном своде. Сноска. Август Стринберг. 1849-1914. Мунк познакомился со Стринбергом осенью 1892 года в Берлине. У него была мания преследования. Он даже думал, что я хочу отравить его газом. Вполне возможно, что я появлюсь дома этой зимой. Привет, Ингер и Лауре. Твой преданный Эмунк. Рю ла Санте. 32. Датировано 1897 -м. «Дорогая тетя, сейчас ровно середина между днями рождения Ингер и Лауры, так что я убью двух зайцев одним махом и поздравлю обеих. Мне нужно устроить кое-какие дела, которые я не успел закончить, а потом я отправлюсь на север. У меня очень приятная комната». Здесь мне больше по душе, чем в ателье, которое трудно обогреть. Впрочем, здесь почти и не было зимы. Снег, кажется, шел только пару раз. Скоро у меня в Брюсселе будет выставка литографии и гравюр. Я получу лучший выставочный зал. И это должно принести мне кое-какие деньги. Я надеюсь хорошо на этом заработать. Но меня расстраивает, что прямо сейчас не могу ничего вам послать. Привет вам всем! Твой преданный Эмунг. Рю-де-Сен-60. 14 февраля 1902 -го. Берлин. Дорогая тетя, высылаю две фотографии, сделанные на небольшой аппарат, который я раздобыл. Как видишь, я почти избавился от усов. У меня возникли неприятности с транспортной компанией Ши Транспорт Компании которая самым безобразным образом обошлась с моими работами. Никак не могу добиться от них возмещения убытков. Выставляться буду только весной, в апреле. Я получил очень лестное предложение от берлинского сецессиона представить на их выставке 12 больших картин. А персональную выставку я тогда буду планировать осенью. Привет, Ингер! Твой преданный Эдвард Мунк. 22 декабря 1902 берлин дорогая тетя веселого рождества и счастливого нового года На самом деле нового рассказать не нечего. я пока не определился до конца с жильем потому что я не знаю надолго ли останусь У меня будет здесь выставка в январе Я очень скучаю по Озгорстрану и хочу вернуться как можно скорее. С погодой здесь мне, вопреки ожиданиям, повезло. Палец пока не совсем зажил, ноготь должен поменяться, он слишком укоротился. И движение в суставе затруднено. Но, надеюсь, со временем станет получше. Привет, Ингер. Твой Эдвард Мунк. 30 октября 4. -го. Озгорстран. Дорогая тетя, спасибо за чудесную фотографию. Я был в Хортене, когда случилось землетрясение. Я лежал на втором этаже гостиницы, еще не вставал, так как накануне приехал из города. Сноска. Утром 23 октября 1904 года в южной части Норвегии случилось землетрясение. Впоследствии его магнитуда была оценена в 5,4 балла по шкале Рихтера. Это сильнейшее из известных в историческую эпоху землетрясений, произошедших в Норвегии. Мне показалось, будто кровать поплыла. Трудно описать странные ощущения, возникавшие по мере того, как усиливалась тряска. Я быстро вскочил с кровати. И тогда случился толчок, такой сильный, что балки заскрипели и загрохотали. Я подумал, что дом развалится, и едва не выбежал на улицу полуодетым, но все же стал одеваться. Я услышал грохот падающих камней по крыше и выглянул в окно, думая, что начался бешеный ураган. Но снег лежал спокойно. Где-то, как одержимая, выла собака. Наконец, я был совсем одет, но все уже закончилось. В городе везде была суматоха. Я выехал в Асгорстран, Повсюду у домов обвалились трубы. В все, конечно, думают, что близится судный день. Выставку на этот раз хорошо приняли в прессе. Они не смеют перечить тому, что думают за границей. Однако теперь, когда люди понимают, что выставка хорошая, посетителей стало меньше. И продажи совсем не идут. К счастью, я уже не завишу от крестьянии. Я скоро уеду. Привет, Ингер преданный Эдвард Мунк. Датировано 1905. -м. Мне постоянно досаждали визитами представители богемокрестиании, которые приходили вечером, напивались пьяными и очень мешали мне. Я заметил, что некоторые были из круга знакомых Туллыка, и у них было недоброе на уме. Сноска. Тула Матильда Ларсен... 1869-1942, обеспеченная дочь норвежского виноторговца, на которой Эдвард Мунк едва не женился в 1901-1902 годах, в замужестве Кавли. К тому же я окончательно пришел к пониманию, что мне необходимо разорвать все связи крестьянеи и большинством моих жителей и полностью прекратить отношения с тем кругом, который во главе с Т Был ко мне так несправедлив и так отравил мне жизнь. Кроме того, я теперь вижу ясно, что мне необходимо систематически работать над тем, чтобы выйти из состояния нервной усталости, возникшей впоследствии многолетних преследований этой женщины. Я понял, что все эти ужасные приступы были всего лишь болезненным следствием долгих страданий. Я хочу выбрать совершенно уединенное место, где я смогу спокойно писать. Из Германии я постоянно получаю самые лестные отзывы. В Веймари прилагают усилия, чтобы заполучить меня назад. Получил там два заказа. Также у меня заказ на портрет в Хемнице и Саксонии. Но я не уеду, пока не приведу нервы в порядок. Привет, Ингер и Лаури. Твой преданный Эдвард Мунк. Датировано 1905. -м. Дорогая тетя. Не хотите ли вы приехать в мой дом? В саду полно ягод. Вы могли бы как-нибудь добраться, но ключи у меня, так что вам придется как-то поаккуратнее взломать дверь. Я все равно хотел заменить замок, и старый придется вырезать. Там лежит много писем, которые, я знаю, вы не станете читать. Спрячьте их, чтобы никто больше не увидел». И еще там есть книги, которые может читать пожилой господин, но для которых Ингер чересчур впечатлительно. Например, «Богема-крестьяне» и «Больная любовь». Ты уж о них позаботься. Я надеюсь, там много ягод. Я говорил сегодня с Нансоном, и он убежден, что все образуется. Он думает, ничего не было страшного в том, чтобы пойти на кое-какие уступки шведам. Сноска. Речь идет о выходе Норвегии из Унии со Швецией в 1905 году и обретении страной независимости. Очевидно, что главная цель всего – это наша свобода, о которой мы прежде не мечтали. Я думаю, что все произошедшее есть настоящее чудо. Никто раньше не получал свободу без кровопролития. Я лишь боюсь, что шведы обманут нас, как бывало раньше. Привет! Твой преданный э – Эмунг. Здесь я успокаиваюсь и чувствую себя хорошо. Я, скорее всего, сниму себе дом в Германии, в деревне. Мне нужно уехать подальше от этой отвратительной истории и богемы и подольше соблюдать покой. 3 марта 1906. -го. Веймар. Дорогая тетя, последнее время мне не писалось. У меня все хорошо, и я надеюсь, что моя давняя нервная усталость пройдет. Здесь много приятных образованных семей. Есть семья графа Веделя. Они в родстве с Веделями в Норвегии. Я захожу к ним время от времени. И еще приезжает сестра Ницше, фрау Ферстер Ницше, очень миловидная. И еще есть граф Кеслер, мой старый знакомый и профессор Вандельвельде. В этом году я выставляюсь в нескольких местах. Сегодня мой друг, директор Шифлер, читает в Гамбурге доклад обо мне на открывшейся там большой выставке. Сноска. Тереза Элизабет Александра Фёрстер Ницше. 1846-1935. Младшая сестра и литературная душеперекасчица Фридриха Ницше. Густав Шифлер. 1857-1935. Немецкий юрист, коллекционер и меценат, популяризатор творчества Мунка в Германии. Политическая ситуация выглядит неплохо, не считая того, что отношения между Францией и Германией были и остаются напряженными. И события прошлого года в Норвегии, это было будто в сказке. Мне это казалось самым настоящим чудом. Нервы мои тогда были натянуты до предела, и я видел все будто во сне. Неприятно, конечно, что я не могу сейчас оказаться в моей маленькой идилии в сгорстране. Но, я думаю об этих ужасных приступах нервного возбуждения, которые со мной там случаются, я очень рад, что могу быть в таком приятном месте, где у меня так много друзей, пусть и в чужой стране. Пусть Ингер займется посадками в саду. У меня там есть лодка, она может покататься. Передавай мои приветы Ингер и Лаури. Твой преданный Эдвард Мунк. Людвигу бы здесь понравилось. Он среди этих благородных господ был бы очень к месту. Сноска. Людвиг Равенсберг. 1871-1958. Норвежский художник, родственник и друг Эдварда Мунка. Возможно, я приеду навестить вас на пару дней. Датировано 1908. -м. Коксвей, 21. Копенгаген. Дорогая тетя, как вы, конечно, уже знаете о тех, через кого я передавал приветы, я лег в клинику нервных болезней. Надеюсь, здесь мне удастся положить конец нестерпимому внутреннему беспокойству, от которого я страдаю после той истории. Давно надо было это сделать, уберег бы себя, вас и многих других от стольких неприятностей. Когда думаешь обо всем, через что мне тогда пришлось пройти, да еще и обо всех прочих преследованиях, кажется весьма закономерным, что нервная система не выдержала. Здесь очень талантливый врач и милейший персонал. Я очень надеюсь, что через несколько месяцев я смогу оставить все плохое позади и стану новым человеком. Мои друзья в Германии уже давно советовали мне решиться на этот шаг. Но я все время откладывал необходимые меры. Я каждый день принимаю ванну и должен есть как можно больше, чтобы нарастить мясо на нервы. В остальном у меня все хорошо, я много работаю. Вероятно, буду выставляться здесь через пару месяцев. Очень скоро напишу еще. Множество приветов тебе, Ингер и Лаури. Твой Эдвард Мунк. 5 декабря 8 Коксви, 21. Дорогая тетя, пожалуй, расскажу немного о моей жизни здесь. Она очень отличается от моей обычной жизни. Поначалу я долго лежал в кровати, а затем постепенно начались разные процедуры. Массаж сердца, электризация, купание. Ванны с сосновой хвои и световые ванны. Все это очень благотворно на меня воздействует. После завтрака у меня воздушные процедуры. Меня кладут укутанного у открытых окон. Во мне произошла одна перемена. Теперь мне приходится пользоваться ларнетом. Очень досадно. У меня очень хорошая комната. Я начал работать, питаясь у себя. Есть вместе с другими пациентами, мне не нравится. Сёстры здесь очень приятные и способные. Поначалу было чудно позволять всем вокруг, молодым и старым, собой командовать. И почему же мы еще не встали, господин Мунк? Вам пора на воздушные процедуры. То и дело я получал приказы, которым должен был подчиниться. Большая удача, что мне разрешили заниматься делами, организовывать выставки и тому подобное. Это меня развлекает весьма. Устроил устроила одну выставку здесь и одновременно несколько в Германии. Присуждение мне ордена святого Олафа было сделано из лучших побуждений и говорит о хороших настроениях. Но я нынче неважно подхожу для таких украшений. И, кажется, я уже один раз отказался его принять. Пока не могу сказать, когда я уеду отсюда». Меня прервала сестра, которая принесла мне круглый столик с завтраком. Я точно останусь здесь до конца месяца. А потом подумываю поселиться где-нибудь в деревне. Мне ведь надо будет восстановиться после лечения. Днем я гуляю и езжу на машине. Надеюсь, я многое смогу исправить. Но полностью излечить нервную болезнь невозможно. Во многом она унаследована мной от отца. У него часто бывали приступы сердцебиения и беспокойства. Мне не хватает возможности видеть и писать норвежскую природу. Я так хотел бы оказаться в ваших милых комнатах с прекрасным видом, однако у меня совсем нет желания ехать в Кристианию. Вероятно, весной я окажусь где-нибудь поблизости от Кристиан Санна. Передавай мои приветы всем. Твой преданный Эдвард Мунк. Привет, верной Алине! 8 апреля 1911. Витстен. Дорогая тетя, дело к весне, так что скоро ты, видимо, сможешь приехать и увидеть все своими глазами. Мне не хватает кое-какого постельного белья, но постараюсь достать. Через несколько дней приезжает моя замечательная домработница. Я питаюсь ветчиной и яйцами, которые несут мои куры. Ингер говорил о каких-то занавесках, они бы очень пригодились. В лесу полно подснежников. Привет, Ингер и Лаури. Твой преданный Эдвард Мунк. Датировано 1922. -м. Дорогая тетя, посылаю сразу 600 крон, чтобы у вас были деньги на какое-то время. Летом я хочу заняться своим здоровьем, которое меня в последнее время подводит. Слишком много было забот, поэтому мне трудно упомнить обо всем, что я хотел бы отправить вам из плодов моего хозяйства. А столько нужно подумать, важно, чтобы я был здоров и мог зарабатывать. Пожалуй, я еще останусь здесь, в Видстане. Поездки и свежий воздух полезны для нервов и помогают отвлечься от мыслей, которые не дают покоя. Я надеюсь, вы тоже наслаждаетесь летом как можете. В Нурстране хороший воздух, но, как я уже сказал, перемена воздуха важна для нервических личностей. В моих поездках у меня было много возможностей изучить нервные болезни. Пока не забыл, хочу дать Ингер совет, который давно не идет у меня из головы. Ингер не должна принимать холодные горячие ванны, а только теплые. Теплые ванны успокаивают нервы тогда как слишком холодная или слишком горячая вода возбуждает. Датировано 29 января 1926 Дорогая тетя, спасибо за письмо. Уж лучше так, если бы она долго болела. Она почти не страдала и отошла спокойно. Сноска. Сестра художника Лаура... Умерла 25 января 1926 года. В последнее время ей было намного лучше, и мне кажется, что болезнь ее успокоила. Но вполне возможно, что у нее были бы опять беспокойные периоды. Я попросил доктора Курена руководить траурной церемонией и планирую поговорить с Холмбу. Сейчас не очень много важных дел и в случае чего можно отменить. Я надеюсь, ты снова сможешь спать. Это очень тяжело сказалось на всех нас. Мне очень помогает бромид натрия, но не уверен, что тебе его можно. Сердечный привет вам обеим. Твой преданный Эдвард Мунк. 29 января 1926. Датировано 24 августа 1930. Дорогая тетя. Прими самые сердечные поздравления с днем рождения и пожелания счастья. Твой преданный Эдвард Мунк 24 августа 30. Скьюин. Не датировано Совет тетушки, у которой случилась диарея: Возьми одну с половиной столовых ложки касторового масла, у тебя ведь простое расстройство желудка. Это должно прочистить кишечник. И первый день ничего не есть и ничего не пить, лишь немного кипяченой воды. На следующий день немного рисового отвара, тоже кипяченого. Затем, если тебе станет лучше, можно начать понемногу есть яйца и пить кипяченое молоко. Если ты не уверена, что это обычная холерина, то лучше мне поговорить с тобой перед тем, как ты примешь касторовое масло.